— Позвольте, — воскликнул, приглядываясь Черпанов. — Позвольте, мы поверстаемся. Вы же не Лебедевы, честное слово. — Не Лебедевы, не Лебедевы, — скромно ответил доктор. Черпанов вскочил, и тут кулак его в пагубном бешенстве понесся по всему пространству ворот и опустился на голову доктора. Матвей Иванович присел. Я устремился к Черпанову. Вторично кулак нарисовал параболу ворот, приближаясь к моему уху. Я поднял навстречу узелок с провизией, который мы запасли в дорогу, Кулак пробил узелок, по тротуару покатились булочки, пирожки, куски колбасы и яйца. «Нужно ловить яйца!» — воскликнул лежа доктор. «На них сделал карьеру Христофор Колумб! Мы будем питаться яйцами в далекой дороге к вам на Урал!» «На Урал?» — переспросил Черпанов, сдерживая кулак. «Удивляюсь!» «Да, я пришел с тем, чтобы поехать с вами на Урал!» Черпанов опустил кулаки. «Да ты что, безработный?» «Безработный!» «И мой товарищ тоже!» «И товарищ безработный!» Три дня хожу по Москве и нашел впервые безработных. Инженеры? Нет. Техник, доктор, ухо горлые носа. Матвей Иванович, воскликнул я. Куда махнули? Ухо горлые носа, Егор Йорвич. Что же касается моего товарища Леона Иванович, он рожден секретарем. Беру я его. И Черпанов, разжав кулаки, уже не приседая, а склонившись корпусом, кинулся собирать яйца. Доктор с на скрещенные ноги, поднял правую руку к правому уху. Оно у него явно отличалось цветом от противоположного, но доктора вообще был скорее широк, чем низок. Отпала какая-то частица, сковырушка, и доктор мог говорить. Удивительно наблюдать начал он, когда уже открыты все новые земли, человечество еще бредит Колумбом. Путешествия вдоль земли кончились, пора вглубь, и недаром хитрый Колумб разбил яйцо. Он боялся, что его забудут, и теперь он постоянно напоминает нам о себе». Мы разбиваем скорлупу планеты и скорлупу наших чувств. А он, древний, стоит для нас и хочет нас увлечь вдоль пространства. «Как вы относитесь к Колумбу Черпанов?» «Уважаю», — сказал Черпанов, помогая мне завязать узелок. вернусь назад, обозревая ненаписанные главы. «Приятные такие возвращения. Мелькают перед тобой годы. Люди стареют, растут или вообще их не замечаешь. Не нужна мебель, одежда». Да и насчет описания физиономии тоже туго. Или спутаешь, или явно наврешь, так что и самому противно перечитывать. От разговоров остается только главное, по твоим понятиям, конечно, от любви, наиболее легкое и приятное, от злобы, бегства и ничтожества твоих врагов. Последние два года я провел в должности щитовода психиатрической больницы имени Крепелина, что в полутора часах езды от Москвы. Больница наша почти отлично оборудована с прекрасным медицинским персоналом, великолепно снабжается благодаря своему хозяйству. Имеем свою молочную ферму, огороды, птичий двор, где гуляет удивительно рослый племенной петух, серый с синим, для того налит густой и мощной кровью гребнем, прозванный Наполеоном. Есть лесопилка, кузница. Директор, выдающийся специалист клиника нозологической психиатрии профессор Че, пользуется отменным авторитетом среди общественности, Работы у меня было много, но работы легкой я хорошо питался, занимался спортом, и в силу свойственного мне чистолюбия, которого мне до сего времени никак не удавалось не только насытить, но даже вот эту кинькую с горошинку капельку проглотить, я мечтал, продел берегом Москвы реки, рыбачил, читал, то по химии, то по ботанике, то по стиховедению, а в общем-то считал себя посредственностью, в силу чего и мечтишки мои были посредственные. Однажды на теннисной площадке я познакомился с доктором Андрейшиным, ординатором палаты полуспокойных. Матвей Андрейшин, сын сельского учителя, еще в юности обнаружил редкий дар красноречия. Летом 1918 года под Казанью его старший брат председательствовал в каком-то уисполкоме. Семья Андрейшиных славилась храбростью, председатель уисполкома превосходил всех. Случилось, что Чехословаки напали на городок. Часть уездных красноармейцев защищалась, а часть струсила и бросилась к пристани, где, груженный продовольствием и снарядами, стоял пароход «Колумб». Председателя направили остановить дрогнувших. Он вскочил на коня столь взволнованный, что не заметил, как младший брат уселся позади седла, в хвост. Поскакав к пароходу, который дымился, шипел, клокотал и собирался показать великолепное «дралала», Председатель остановил круто коня, выхватил маузер и потряс всю пристань, удивительной и ловко склеенной, как соты, бранью. Красногвардейцы тоже бронились, и тем временем втаскивали дрожащие трапы и торопили кочегаров. Тогда Матвей, это было его первое изречение, говорят, оно заимствовано, какая беда. Первые работы Пушкина были тоже зелорубкие и подражательные, сказал, держа за хвост.